По высокому тарифу. Разговор Скопина с командующим продлился минут пять не больше. Поджимал у Левченко, которому, если начинать оврал, то надо бы уже сейчас, в общем-то, не дав много времени на обдумывание. А он долго не раздумывал, взвесив в разумных пределах выбранный вариант и вероятности. Капитан первого ранга Скопин вернул трубку радиотелефона Вахтину, отдавая необходимое распоряжение. Решение принято его командирской ответственностью. Вызов старших офицеров корабля на тактическую летучку. Поставить перед фактом, выслушать какие-то соображения специалистов, если что-то осталось неучтенным, раздать указания. Сомневался ли он? Совсем немного, привычно взвешивая затраты и результаты. И не обязательно въешимся в голову постперестроечным извращенным прагматизмом, скупердяничая на невосполнимые средства и ресурсы крейсера. Уже зная план Левченко, Он не списывал того, что вице-адмирал будет цепляться до последнего, пытаясь сохранить свой флагман, что в итоге в неизбежно скверном развитии ситуации приведет вместе с гибелью корабля к большим людским потерям. Гордей Иванович не зайдет до личного доведения своих намерений командиру крейсера «Москва», за контекстом которого несложно было угадать невысказанную просьбу. «Можете ли вы своими боевыми средствами что-то предпринять, чтобы остановить или отсрочить противника?» «Это его затея — двинуть линкор к норвежским берегам, типа никто не заметит, не сработает», — комментировал к Штурману. При наличии противника радаров попытка заранее муторная и с мизерными шансами. Шесть узлов — это медленно, очень медленно, далеко уйти не успеет. Штурман уже расстелил на столе в кают-компании карту, наметил по предложенному командирам плану действия курсовые пунктиры, начав проводить предварительные вычисления. Кого-то из вызванных бычков еще не было, не столь важно. Нетерпеливо от барабанья пальцем по столу, Кэп решительно начал. «Это мы сделаем, Финт. Эскадра пусть ползет, под взглядом эсминца. Мы же на хорошем ходу удалимся за радиогоризонт, склонившись к югу, совершив обходной крюк. И выйдем на британское соединение как бы со стороны норвежских берегов, с юго-запада, чтобы ударить вихрем». Среди офицеров пробежало оживление. «Вот смотрите. Кэп привлек всех к карте с уже намеченной траекторией движения. Примерно вот здесь Загодев скинем Камова на РЛС-обзор. Нам нужно будет удостовериться, что противник следует тем же курсом, скоростью и не изменил походный порядок. Обновляем расчеты выхода на рубеж атаки и следуем далее, по-прежнему оставаясь вне видимости и обнаружения. Практически дадим им самим накатить на нужную нам дистанцию. Народ изучал, переговариваясь. Сам Скопин подумал, что в его плане тут есть один узкий момент. Пока мы будем оббегать свой крюк, англичане возьмут, да и выдвинут быстроходные корабли во главе с Кинг Джорджем, догнав и устроив трепку Левченко. Но не стал сейчас говорить об этом, надеясь, что если противник и планирует подобный бросок, то позже, достаточно сократив дистанцию с советской эскадрой, чтобы минимизировать зазор взаимной поддержки между своим авангардным отрядом и тихоходными кораблями соединения. Так было бы тактически правильно. Мы же должны успеть сделать все раньше. Допустим, они запелингуют вертолетную РЛС, высказал, наверное, общее сомнение командир радиотехнического дивизиона. Возможно. Вопрос, как отреагируют. Мощный дециметровый корабельный РЛС «Ангара» и «Восход» они уже наверняка запомнили. Вертолетный радар другого диапазона, и импульс там не более 55 кВт. Я сейчас даже не говорю, что излучение с вертушки может быть идентифицировано как работа самолетного радара. Не настолько я высокого мнения о британских пилингаторах и специалистах. Здесь все вроде бы как согласились, хотя начальник РТС вновь заметит, что зная, какие диапазоны сейчас наиболее распространены на флотах, заперинговать сантиметровые частоты британцам как раз-таки будет менее проблемно. Далее. Само соединение противника, как мы обратили внимание, придерживается радиомолчания, отключив свои радарные установки на излучение. Поэтому, когда мы выйдем из тени радиогоризонта, нас не должны засечь вплоть до рубежа атаки. А если все-таки к тому времени, когда мы уже сблизимся, они станут периодически мазать горизонт РЛС, например, с эсминцев эскорта? Да, я помню, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью, не застрахован от случайностей. Если уловим работу радаров, берег относительно близко, мало кто тут идет к аботажным трафикам. Можем изобразить тихоходную 12-узловую одиночную цель. Тем паче будем идти с неочевидного направления, курсом уловного сближения. На! Кэп сухмылкой почесал подбородок. Жаль, что мы присесть не можем, а то надстройку уж больно высока, или подкрасся из-за угла. Островок бы нам. Мечтательной интонации про островок Скопин вдруг вспомнил, как они ловко на здоровенном ТАРКР КР лавировали среди архипелагов в южной части Тихого океана. Даже вздохнул памятью о, было дело! вмешался штурман. Все это имеет смысл лишь при определенных обстоятельствах, и если мы обратим на себя внимание раньше расчетного. На данном же этапе нам известно. Британское соединение придерживается достаточно компактного походного построения. Как я полагаю, связано это с необходимостью противолодочного стену в кольцо охранения. Овцы пасут стадо. Это очень хорошо, — снова вступил Кэп. В плане накрыть побольше одним ударом ЕБЧ. Опираясь на пассивность британцев в плане радиолокации, считая, что ничто нам не помешает быстро хорошим ходом сблизиться на дистанции удара. Совершаем пуск и быстро же уходим и посмотрел на подчиненных, с вызовом. Потому что именно на этом этапе был риск, и немалый. 24 километра заявленной дальности действия вихря это откровенно маловато. Придется слишком близко подойти к противнику, у которого вполне себе дальнобойная артиллерия. 24 км для тяжелых британских крейсеров, коли таковые есть в составе вражеской эскадры, с их 203 мм главного калибра — это, конечно, им на предел. Но ГК линкоров перекрывают это расстояние с лихвой. Здесь снова напомнил о своем предложении установить ядерную боевую часть на ракету комплекса «Шторм», офицер-специалист 6-го отдела РТБ, что позволило бы стрелять с безопасной дистанции. Скопин и в этот раз ответил отказом. «Нет», — покачал головой прекрасно в виде разочарования офицера, желавшего себя проявить. «Я не сомневаюсь в вашей компетенции, тач старший лейтенант. Я сомневаюсь в компетенции металла, поставленного в нештатную задачу. Считайте, что у меня чуйка и паранойя, что что-то пойдет не так с этой переделкой». Потеряем ценный и невосполнимый 40-килотонный боеприпас впустую. Но дело даже не в этом. Немаловажная составляющая применения именно РПК «Вихрь» — сброс ракеты СБЧ в точки поражения, предустановленный перед стартом на нужную глубину подрыва. Основное поражение кораблям будет нанесено мощной гидроударной волной. Особист подойдет, опоздав, сядет напротив, заговорив тихо, стараясь приватно. Искают компании, еще не разошлись. «Вы знали, что если бы на то не было технической необходимости, на эту операцию с корабля изъяли бы все спецбоеприпасы?» «Могу понять», — ответит Скопин. «Окажись мы, согласно плану, в исходной точке плюс-минус 2016 года, летучий голландец с ядерным оружием на борту могут спровоцировать непредвиденные конфронтации, в зависимости от ситуации?» Глянув из-под лобья. «А у вас, товарищ полковник, весьма своеобразная манера начинает с предисловия. Давайте уж прямо». «Хорошо». Так ли необходимо и оправданно расходовать ядерный заряд? Это будет уже второе боевое применение. Увидев реакцию командира корабля, полковник как бы примиряюще поднял ладонь. Я ни в коем разе не посягаю на вашу компетенцию. Наше положение в самом деле, наверное, требует действовать по новым правилам. Тем не менее, полученным мной перед отправкой досье вы характеризуетесь как человек, склонный к быстрым и порой радикальным решениям. И у меня есть определенные инструкции именно на подобные случаи. Верите? Нет? но я продолжаю вести письменную отчетную работу. Уж не знаю, дойдет ли все до вышестоящего адресата. Вы же понимаете? Да понял я. Нейтрально не получилось. Громко. В голове запрыгал на эмоциях. Но так и тянется за тобой в личном деле. После того рокового приказа, когда они впутались в фолклендскую стычку, он, казалось бы, навек зарекся лезть на рожон. Да только как тут не лезть, когда иного не остается? И мы здесь со всем своим носимым, конечно, несомненный рояль но отнюдь не неуязвимый. Подумать и одуматься? Нет, тронул уходи, как говорят шахматисты. Пришлось повторять суть плана отдельно для полковника КГБ, терпеливо доводя все узловые моменты. На словах красиво. А мы и сделаем все красиво, враз обнулив всяких желания давить дальше. Воздушный подрыв, уничтоживший пару десятков самолетов, я так думаю, должного эффекта на противника не произвел. А вот когда из воды встанет колонна охватом в 600 метров и высотой под полторы тысячи, тут обделаются самые смелые. Тут и моральная сторона. Что ж мы дрались, бились всю дорогу людей, теряли средства, теперь под конец взять и слиться? Меня мои ребята не поймут. Скопин качнул головой в сторону все еще что-то обсуждающих офицеров. А какова будет реакция товарища Сталина, когда он узнает, что мы могли, но не стали? Нет, нам, завязавшись на эту реальность, и разгребать. Командир встал из-за стола, давая понять, что разговор закончен, оборачиваясь к подошедшему штурману. — Что там, Алексей Иванович? — Квитанцы с флагманом подтвердили. Все принято. — Да, — отвечая на немой вопрос. — Я уже дал команду, корабль на курсе. Ход на 22. — Что-то еще? — Да. Кое-что упустили. Гольфстрим. Он как раз прихватит зараженные воды и протянет их по Баренцу вплоть до Новой Земли. — Так, — протянул Скопин, покосившись на особиста. Левченко мы предупредим, что, разумеется, его не остановит. Но уже по приходу следует обязательно известить власти, чтобы ввели какие-то ограничения на промысел рыбы в акватории. И счетчики Гейгера от нас. Само собой.